Лидия Алексеевна Чарская Свои не бойтесь Глава 1 Всё, казалось, оставалось по-старому. Дремали старые каштаны в главной аллее. Тихо роптал старинный, ещё при прадедах поставленный здесь фонтан. Белые мраморные статуи эффектно выделялись на тронутой пурпуром и багрянцем листве деревьев. Как заколдованная принцесса в сказке спала глухая чаща старого помещичьего сада, а за тыном его золотились поля, убранные по-осеннему, со своей короткой грифкой вместо срезанного буйного колоса. Уходил в небо стрельчатый купол розового костёла, вокруг которого ютились дома сельчан. Совсем по соседству с ними находился лес, угрюмый и таинственный в эту раннюю пору осени. Когда панна Ванда вбегала на садовый холмик, что высился над тыном в дальней стороне сада, ее молодые глаза сразу различили все далекое и людей в селении, и ребятишек на лесной опушке. С тех пор, как началась война с москалями и взяли в австрийские легионы обоих братьев Ванды, красавцев Юзика и Казимира, молоденькая панна из усадьбы Лесные ключи, каждая Утро взбегало на зелёный холм у тына и, заслонив глаза от солнца, долгими часами глядела на дорогу, в надежде увидеть хоть случайно проходящие мимо войсковые части, откуда можно было бы почерпнуть сведения об ушедших. От Казимира и Юзефа Картавецких давно не было известий с самой той поры, как позвали их на мобилизацию в Краков. Правда, была открытка с приветствием, присланная с дороги, но то ещё до боя. Старая мать, вдова, пани Картавецкая все глаза выплакала по своим любимцам. Поневоле и сердечко Ванды било тревогу. Какое жуткое время приходилось переживать.